Глава восьмая. «Но», — начала ведьма, только маг ее уже не слушал. Он подхватил меня за локоть и потащил назад, в здание школы. Вырваться я бы не смогла. Хватка была просто железной. Так что, если я не хотела остаться без руки, а я не хотела, приходилось быстро-быстро перебирать ногами, чтобы не отстать. Мы молниеносно пересекли огромный холл, затем меня потащили по мраморной лестнице наверх, Когда лестница закончилась, начались коридоры. Такая вот высокоскоростная экскурсия получилась. Достопримечательности я, разумеется, не успела разглядеть. Остановились мы только у массивной двери, на которой сияла золотом табличка «Ректор». Полюбоваться искусной резьбой на двери мне тоже не удалось. Маг втолкнул меня внутрь, вошел следом и запер ее. Кабинет был мрачным, как и комнаты в замке мага. Тёмные шторы, тёмные стены, огромный стол у окна, кресло с высокими подлокотниками, справа во всю стену шкаф с полками, заставленными книгами и свитками и пара неудобных деревянных стульев напротив стола. Наверняка они предназначались для проштрафившихся студентов. Ректор в несколько шагов пересек кабинет, сел за стол и пристально взглянул на меня. Я тут же вспомнила, что платье на плече прожжено вражеским заклинанием, а вид у меня должно быть растрёпанный и совершенно непрезентабельный. Да уж не так я представляла себе нашу вторую встречу. «Сядь!» — резко скомандовал он. Я метнулась от дверей, испуганно опустилась на стул, уронила рядом сумку, подняла голову и вздрогнула. Маг был в ярости. Я видела его раньше измученным, самоуверенным, насмешливым. Но таким не видела и не ожидала увидеть. «Кто тебя подослал? Теперь ты не будешь утверждать, что встретилась у меня на пути случайно?» «Буду», — прошептала я еле слышно. «Что мне еще утверждать, если так и было?» «И в моей школе ты оказалась тоже случайно». По губам мага скользнула недобрая усмешка. «Я не знала, что это ваша школа. Мне сказали, она единственная, где готовят темных магов». «Но сюда не отправляют тех, в ком магии кот наплакал». «А он и не наплакал», — с вызовом сказала я. «Не стоит мне лгать, тем более так бездарно. Ты не забыла, что я сам видел, на что ты способна?» «А вот и не видели. Дар был запечатан, а теперь он сильный». «Запечатан?» Он окинул меня быстрым взглядом и нахмурился. «Да, запечатан. А теперь я сильная. Я даже наложила проклятие десятого уровня» и не упала после этого в обморок». Вспомнила я доказательства своих способностей. Но тут же поняла, что зря это ляпнуло, тем более ректору. Говорил же магистр Имберт, что за фокусы с проклятиями наказывают. Но ректор барабанил пальцами по столу и явно думал о чем-то своем. Я тихонько выдохнула. Видимо, он не услышал. Вот и прекрасно. Но обрадовалась я рано. Он словно вспомнил о том, что я всё ещё в кабинете и спросил. «И как же ты определила, что это именно проклятие и именно десятого уровня?» «Значит, всё-таки услышал. Это не я определила, а магистр Имберт». «На будущее хочу тебя предупредить. Накладывать проклятие в нашем учебном заведении запрещено. Если, конечно, это происходит не на занятиях и не под присмотром преподавателя». «За проклятие десятого уровня студентам положено отчисление». «Ну вот, отчисление. А я еще даже учиться не начала». «Извините, я... нечаянно. Сама не поняла, как это случилось. И к тому же это было не на территории школы, а за ее пределами, на остановке». Ректор усмехнулся. «А за пределами школы, нелицензированным магам, за проклятие положены тюремные сроки». «Я тихо ойкнула». Лучше бы не оправдывалась и вообще молчала. Ректор, между тем, сверлил меня взглядом. Крайне неприятное чувство. То есть ты хочешь сказать, что сначала случайно оказалась под колесами моей магической повозки, а потом также случайно поступила в эту школу? Нет, — ответила я, и взгляд ректора стал острым и цепким. Видимо, теперь от меня ждали каких-то жутких признаний. В школу попала не случайно тёмным магам не дают стипендий. Так что без ваших денег я отправилась бы в монастырь». Он что-то пробормотал себе под нос. Я понадеялась, это было просто ругательство, а не какое-нибудь страшное проклятие. «Не переживайте так. Я ведь всё равно никому ничего не смогу рассказать. Клятва!» «Это ты сейчас меня успокаиваешь?» — ледяным тоном спросил он. «Демоны. Наверное, это была плохая идея» но я совсем не разбираюсь в субординации». «Нет», — сказала я, — «это я вас уговариваю». Он помолчал немного, а потом произнес, словно смирившись с неизбежным. «Вступай, заселяйся в комнату, начинай учебу. Но учти, я отчислю тебя при первом же удобном случае и в твоих интересах, чтобы таких случаев не было». «Хорошо», — кивнула я и, подхватив сумку, поднялась со стула. «Ты что-то не расслышала?» — нахмурился ректор. «Уходи». «Так вы же дверь заперли!» Он чертыхнулся, подошёл к двери и выпустил меня. А я медленно побрела по коридору. Пока что почти все, кого я встретила в школе, мне угрожали. «Как там говорила рыжая ведьма?» «Плохое начало?» «Согласна. Хуже не придумаешь». Как ни странно, магистр Калмин все еще сидела в фое. Едва я спустилась по последним ступенькам лестницы, как она вскочила из-за стола и подошла ко мне. «Как там тебя, Алеона? Теперь в ее взгляде не было того холодного равнодушия и надменности, с которыми она меня встретила. Я кивнула. «Идем». Магистр Калмин развернулась и зашагала к выходу. Едва мы оказались на крыльце как она остановилась и спросила. — Ты знакома с ректором? Почему он позвал тебя в кабинет? О чем вы говорили? — Ах, вот в чем дело. Вовсе не служебное рвение или повышенное чувство ответственности заставили ее дожидаться моего возвращения, а любопытство. Обычное человеческое любопытство, которое, кажется, и магам тоже свойственно. Во всяком случае, магессам точно. — Ты его родственница? — продолжали сыпаться вопросы. Он вообще не замечает первокурсников, да и не только первокурсников. Почему тебе такое внимание? Да уж, если ректор хотел сохранить обстоятельства нашего знакомства в тайне, он выбрал для этого худший способ. Попробуйте спросить у него, ответила я. Уверена, он все расскажет. Магистр Калмин прищурилась. Ты издеваешься? Нет, поспешно воскликнула я. Просто боюсь, что мне запрещено с кем-то делиться подробностями нашей беседы». Магистр прикусила губу, что-то обдумывая. Надеюсь, не прикидывала, как устроить нелёгкую жизнь взорвавшейся студентке. «Я смотрю, наживать врагов ты не боишься», сказала она наконец. «Боюсь», честно призналась я. «Но ректора боюсь больше». На мгновение в глубине зелёных глаз мелькнуло понимание. «Кажется, не только я», опасалась ректора. «Магистр Калмин...» «Вы хотели показать мне мою комнату», — робко напомнила я. «Я?» — Магесса насмешливо изогнула бровь. «Делать мне больше нечего. Ступай в ученический корпус, ключи выдаст Костелянша». «А где он?» — я растерянно закрутила головой. Что с одной, что с другой стороны мощенной дороги сплошняком росли деревья. «Может, за воротами?» «Там», — магистр Калмин неопределенно махнула рукой влево, Смерила меня презрительным взглядом и вернулась обратно в школу. «Ясно. Один-один. Я быстро обзавожусь с друзьями». Я внимательно прочесала взглядом заросли, и, наконец, в просвете между ними и стеной замка увидела еще одно здание, сложенное из темного камня. Массивное, приземистое. Оно было немного ниже стены, окружавшей территорию замка над дверью сияла надпись «Общежитие». Порог этого общежития я переступала с опаской. На всякий случай готовилась к худшему. Но мои опасения не оправдались. Несмотря на мрачный внешний вид, внутри оказалось светло и довольно уютно. Серые стены, тёмный пол, плавающие под белым потолком магические светильники, к которым я уже привыкла. Костелянша — Высокая, худощавая, с аккуратным седым пучком на затылке, была на месте. Она встретила меня с улыбкой, выдала ключ от комнаты, на втором этаже сразу налево, и предупредила, что столовая скоро закроется, так что лучше долго не рассиживаться, а поторопиться. Если, конечно, я не собираюсь лечь спать голодной. Комната оказалась вполне приличной. Не императорские хоромы, но и не моя коморка в доме Грисильды. Кровать, тумбочка, шкаф, стол, пара стульев, большое зеркало и даже умывальная комната за дверью. Еще неделю назад я могла о таком только мечтать. Я с любопытством подошла к окну и распахнула створки, впустив ветер, с наслаждением вдохнула запах хвои, прелых листьев и чего-то неуловимо лесного, пряного, свежего. И тут же услышала знакомое: Карр! Ворона сидела на ветке и смотрела на меня своими непоптичьи умными глазами. Почему-то я даже не удивилась.